В туманном парке было пусто, будто на луне, но в нём по крайней мере встречались какие-то человеческие следы. Я немного подумал о Джорджи, но, по-видимому, она отошла для меня в прошлое. Она так грустно поглядела на меня из прошлого, что у меня не хватило духа сосредоточиться на ней. Я не мог попросить Джорджи утешить меня, потому что любил другую. Старая, жалостная и скудная, как я теперь понял, любовь не излечила бы меня от новой. Я крепко напился и около 9 вечера лёг в постель, желая лишь одного забыться. И вот теперь, проснувшись, я размышлял, не лучше ли всего будет снова уснуть. Бодрствуя, мне некуда было себя девать. Я постелил одеяло на раскладушку и лёг, не закутываясь в них и не выключая света. У меня опять заныли суставы, и стало понятно, отдохнуть мне не удастся. Я встал и вытряхнув всё содержимое из чемодана на пол, начал искать таблетки от астмы. Наконец нашёл их и поднял опрокинувшийся бокал, который, оказывается, треснул. Побрёл на кухню и стал отмывать пластмассовую кружку, оставшуюся от предыдущего жильца. И вдруг в квартире эхом отдался какой-то странный звук. Он прозвучал совсем близко от меня, заставив меня вздрогнуть, но я не сумел точно определить, откуда. Он мог исходить из любой точки. У меня ёкнуло сердце. Я застыл, прислушиваясь в тишине и гадая, не почудилось ли. Но звук повторился. Через минуту, оправившись от испуга, я понял, что оба раза звонили в дверь. Застегнув халат, я двинулся по тёмному коридору. Дверь сзади себя оставил открытой, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Неуклюже шарил у двери, мои руки тряслись от нервного напряжения. Наконец, мне удалось её отпереть. На площадке горел свет. Передо мной стояла Антония. Я с детским изумлением уставился на неё, и моё сердце забилось ещё быстрее. Я сразу догадался, что она явилась с дурными новостями. Её окружала полутьма, я вгляделся в Антонию, и её покрытое тенью лицо показалось мне безумным не менее моего. Не говоря ни слова, я вернулся в освещённую гостиную. Антония последовала за мной, закрыв обе двери. Я двинулся к окну, а затем обернулся к ней. Выглядела она просто дико. На голову наброшен платок, из-под которого выбивались и падали на воротник твидового пальто пряди золотисто-седых волос. На мертвенно-бледном лице ни капли косметики. Крупный рот изогнулся и губы отвисли, так бывало, когда она начинала плакать. "Который теперь час, Антония?" спросил я. "10" Вечера или утра? Утра, ответила она, смерив меня удивлённым взглядом. Но почему так темно? На улице туман. Должно быть, я проспал 12 часов, сказал я. Что с тобой, Антония? Мартин в свою очередь задала на мне вопрос. Случилось ли что-нибудь странное в моё отсутствие? У меня перехватило дыхание. Странное? переспросил я. Нет, насколько мне известно, нет. А где ты была? До сих пор я об этом не задумывался. Мысль об Антонии ни разу не пришла мне в голову. "Дела к маме", пояснила Антония. "Она себя неважно чувствует. Да я наверняка тебе об этом говорила". Мне хотелось, чтобы Андерсон поехал вместе со мной, но он предпочёл отправиться в Кембридж и закончить там свои дела. А почему ты спросила, не случилось ли что-нибудь странное? По-моему, что-то должно было случиться, сказала Антония. Или же я просто схожу с ума? Не ты одна, успокоил её я. Однако я по-прежнему не понимаю. Ты видел Андерссона во время уикенда? Нет? Так вот, с ним что-то произошло. Что именно? Не знаю, проговорила Антония. Похоже на романы, где в человека вселяется дьявол, или на научную фантастику. Вроде бы это он И в то же время другой, будто в нём теперь живёт совсем иной человек. Ну, это ерунда, хмыкнул я. Ради бога, садись, Антония, и не смотри так, словно ты вот-вот заплачешь. Но он изменился, продолжала настаивать Антония, повысив голос. Он стал вести себя со мной враждебно, она глядела на меня, как будто стремясь заразить собственным безумием. «Стал вести себя с тобой враждебно?» — переспросил я. «Ну что ты, Антония? Почему такие страсти?» «Знаешь, мне и без того не здоровиться. А сейчас расскажи мне спокойно и со всеми подробностями, что ты имеешь в виду, и прошу тебя, сядь, пожалуйста». «Я не могу сказать ничего определенного», — призналась Антония. «И в то же время это чувствуется во всем» и перехлёстывает через край. Не иначе, как что-то случилось. Теперь он ведёт себя по-другому, совсем по-другому. Он холоден со мной и так страшно смотрит на меня, будто хочет убить. Конечно, я много плакала, и это его ещё больше раздражало. А зачем он взял и уехал надолго среди ночи? И Гонория Кляйн вернулась в дом, я ее встречаю на каждом шагу. Она нависает надо мной, как черная туча. Честно тебе скажу, Мартин, я боюсь. Кончив говорить, она жалобно всхлипнула и, сев на раскладушку, достала носовой платок. — Возьми себя в руки! — пробурчал я. — Наверное, ты все это выдумала. Конечно, я был потрясен. В ее недоумении отразились и мои переживания, мой страх и тревога. «Это было для меня таким ударом», — продолжала Антония. По ее лицу потекли слезы. «Сначала я просто не могла поверить. Я тоже решила, что мне это померещилось. Но он не спускал с меня глаз и держался со мной очень холодно, как будто я преступница. Может быть... Кто-то рассказал ему обо мне разные небылицы? А что о тебе могли рассказать? Ну, не знаю, не знаю, отмахнулась Антония. Например, что-нибудь обо мне и Александре. Люди любят сплетничать, ты это знаешь. И должно быть, кто-то настроил его против меня. Очевидно, здесь какое-то недоразумение, но ведь ты ему ничего не говорил, Мартин? «Нет, конечно, нет», — поспешил я ее успокоить. «Я не видел Палмера. Да если бы и видел, то ничего бы не сказал». Похоже, что Палмера страшно волновало, не проболтался ли я Антонии. Эта мысль меня даже обрадовала. До меня дошло, что снаружи уже некоторое время доносится какой-то шелестящий звук. Он сделался громче и... И я повернулся к окну. На улице начался дождь. Взглянув на серо-жёлтое небо, я увидел, что давно рассвело. Я снова посмотрел на испуганную Антонию. В гостиной было уныло и мрачно, как в тюремной камере. "Вероятно, он сходит с ума", произнесла она. "Мартин," «Тебе известно, что его мать была ненормальной?» «Нет, я не знал, — отозвался я. Неужели?» «Это любопытно. Он лишь недавно сказал мне об этом, — пояснила Антония. На прошлой неделе, перед тем, как...» Она зарыдала, вытерла лицо платком и вновь принялась плакать. Я стоял, опустив руки в карманы халата, и наблюдал, как она плачет. Мне было жаль её, но только потому, что мы ощутились в сходной ситуации и столкнулись с одинаковыми проблемами.